Литнет представляет Марк Качим, Даниэль Брейн, рыбий доктор, спаситель мхов. Читает Егор Воронцов. Глава первая, в которой выясняется, что своевольничать иногда полезно. Странно, он ведь должен был помереть уже. Я переглянулся с такой же растерянной шумелкой и присел возле вольера на корточке. Детёныш с тенгорийской гончей с трудом поднял голову и зашлёпал по стерильно чистому полу размочаленным, словно плётко хвостом. Глядя на это, я в очередной раз задался вопросом, почему существо, выглядящее как помесь кита с черепахой и кальмаром, назвали гончей? «Я...» — вдруг сказала шума и опустила глаза. «Что?» — испугался я и принялся немедленно осматривать детёныша. Только не ругайся. На шумелку стало жалко смотреть. Он же к утру умер бы все равно. Я, наконец, догадался проследить за ее взглядом и увидел шприц на добрую сотню. что ты ему вколола? Я... Шума схватила шприц. Ты сказал колоть ангипран, но в учебнике были описаны случаи, когда лучше помогал токсипрофен, причем ударная доза. Он же не совсем антибиотик. Я задумчиво потер подбородок. Токсипрофен относился скорее к противовоспалительным, но обладал выраженным антимикробным и чуть менее выраженным иммуностимулирующим действием. Одно из тех чудесных, эффективных и дешевых производств лекарств для ветеринарного использования, которые никогда не пройдут аккредитацию для использования на людях. Ведь зачем, скажите, пожалуйста, человеческой медицине лекарства, которое реально лечат? «И сколько ты ему вколола?» «50 миллилитров». «Сколько?» У меня в голове не укладывалось, как так вышло, что при такой дозе и критической стадии заболевания у детёныша ещё не отказала печень со всеми вытекающими. Тут малыш закашлялся и отхаркнул розовую пену. Ожидаемо. Противовоспалительные этого класса всегда давали побочный эффект на слизистую кишечника, а тут ударная доза. Но, видимо, если бы не она, детеныш был бы уже мертв, как и предполагалось. Знаешь, похоже, иммуностимулирующее действие в данном случае сыграло ключевую роль. Я старался говорить строго. Шума все-таки своевольничало сейчас, и, возможно, своевольничало преступно. У стенгарийских гонщих он, в принципе, очень сильный, может с такой помощью и справиться теперь с инфекцией. Желудок только лечить придется, но это потом». Если выживет. Детеныш навострил, пока еще висячие, но уже скоро обещавшие встать острыми конусами ушки, и посмотрел на меня живым, полным любопытства взглядом. Учитывая, что вчера он мог только беспомощно закатывать зрачки с усилием борясь за каждый вздох, что-то мне подсказывало, что самоуправство шумы станет для него роковым, но роковым счастливо. Прости, Дог. Шума и сама понимала, как сильно накосячила и теперь стояла передо мной, склонив повинную голову. «Одного прости мало», — я покачал головой. «Ненавижу наказывать, но в данном случае без этого было не обойтись. А если бы это был зарубский кролик с насморком, или баютун, которого просто привезли на прививку? Этим животным противопоказан токсипрофен. Да мы за них никогда в жизни не расплатились бы, не говоря уже о том, что ты просто убила бы здорового зверя». «Почему ты не спросила меня?» «Я...» Шума шмыгнула носом, но потом набралась смелости и посмотрела мне в глаза. «Я знаю про кролика и баютуна и спросила бы обязательно. Просто Ангипран все равно бы не помог, правда ведь?» «Правда». Я тяжело вздохнул. «Ну вот что мне с тобой делать?» «Но я же поеду в экспедицию». За жизнь и без того обречённого детёныша Шума, конечно, испугалась больше, чем за перспективу остаться дома, но кровь всё равно отхлынула от её щёк. «Док, пожалуйста, этого больше никогда не повторится. Я буду каждый раз спрашивать, обещаю». «Ну, хоть это хорошо». Вообще-то Шума никогда не занималась самоуправством, кроме вот этого вот раза. А теперь не станет и подавно. Хотя вполне возможно, что и зря». Детеныш-то, кажется, выживет. «Да, ты поедешь в экспедицию», — сказал я все еще строго. А в глубине души бушевала смешанное с восхищением гордость. Шумелка — моя ученица, но я никогда не был способен на такие рискованные действия. Что же, как говорят, ученик обязан превзойти учителя. Но до этого вымою всю лабораторию. В первый раз в глазах Шумы было столько энтузиазма от перспективы грандиозной уборки. И и вычищу гостевые стояла. А еще напишу всем постоянным клиентам, что мы временно прекращаем прием. Я мысленно усмехнулся. Клиентам я сам напишу. А ты съезди ко всем плановым, у кого должны были быть осмотры в ближайшие пару месяцев. Если будет что-то сложное, звони. Хорошо, док, все сделаю. Шума энергично кивнула и унеслась, не забыв предательский шприц. Я улыбнулся ей вслед и пошёл за желудочной пастой для детёныша. К счастью, эрозию и даже язву желудка и повреждение слизистых после ударной дозы токсипрофена было вылечить намного проще, чем купировать забороплазмоз настоящий бич всех детёнышей плотоядных на планете Стингария.